До маяка добрались быстро. Дорога шла под горку, даже ветер не так досаждал. Взошла луна. Тяжелые волны бились у самого подножия Черной башни. Большой прилив. Огонь пылал высоко вверху, сигнали кораблям, потерянным в ночи. Да только не было в море кораблей. Прибой доламывал остов выброшенного на берег Когга. Другой корабль все еще стоял на рейде. На миг Яльмару показалось, что на палубе блеснул огонек. Но только на миг. Сколько он не таращил глаза, разглядеть больше ничего не удалось. В башне царила темень. Жуга задержался у входа, осматриваясь, и уверенно двинулся вверх по ступенькам. Никаких ворот внизу не было и в помине, но на первой же площадке путь преградила массивная дверь сосновых досок, запертая изнутри. Жуга стукнул в нее пару раз кулаком и сразу понял, что вряд ли кто расслышит этот стук за грохотом прибоя. Широкая ладонь Яльмара легла ему на плечо. да и я!» Тяжелый обух топора ударил гулко раз, другой, и вскоре с той стороны послышались шаги. Лязгнул засов, и в проеме приоткрывшейся двери возникла темная сутулая фигура с фонарем в руке. Неверный желтый свет выхватил из тьмы лицо, «Худое, все в морщинах, как печеное яблоко, и темное от угольной пыли». «Многие ли тем, кто живет во тьме?» — глухо сказал Жуга. «Впусти нас, старик!» Тот молча посмотрел на него, перевел взгляд на Яльмара, на Зерги. «Кто вы такие? Вас здесь не ждут!» — хрипло сказал он. «И все же впусти нас, мы проделали долгий путь». «Я сказал», — начал было старик и осекся на полуслове. Жуга шагнул вперед. Ни Зерги, ни Яльмар, ни тем более Янок не видели в тот момент его лица, но всем троим показалось, что и голос, и фигура Жуги изменились. Фонарь в руке смотрителя поднялся выше. Старик сощурился подслеповато, разглядывая незнакомца, вдруг отшатнулся и прежде чем кто-то успел сделать шаг, захлопнул дверь и с лязгом задвинул засов. Проклятие! Жуга ударился плечом и сжал кулаки. Яльмар наметанным глазом окинул дверь и хмыкнул. Петли широкие, доски крепкие в два ряда, вдоль и поперек. Дело сложное, но если постараться... «Дай я попробую», — он снова вынул топор. «Стой, где стоишь», — коротко бросил Жуга. Голос его хлестнул бичом, заставив варяга замереть на месте, он даже удивиться не успел. Жуга помедлил краткий миг, негромко что-то произнес, дважды глубоко вздохнул и шагнул вперед. Брызнули щепки. Зерги ахнуло, Янок вскрикнул испуганно, и даже увидавшего виды варяга отвисла челюсть при виде того, как жуга прошел сквозь дверь, оставив узкий неровный пролом с лохматыми краями. На краткий миг оставшиеся трое ощутили, как потоки силы сквозняком пронзили их и умчались прочь. Друзья переглянулись и молча полезли следом. Жуга тем шагнул к немевшему смотрителю и протянул руку за фонарем. «Дай», — требовательно сказал он. Смотритель повиновался. «Почему ты закрыл дверь?» Старик пожевал впалым ртом, поднял голову, посмотрел на Яльмара, на Жугу, и потупил взор. Испугался. «Что ж, ответ правдивый», — Жуга усмехнулся. «А теперь уходи. Я не держу на тебя зла». Ни слова не говоря, смотритель спешно шагнул за порог и исчез в темноте. Жуга протянул фонарь варягу. «Возьми, ступеньки крутые». «А как же ты?» «Я и так все вижу». Они поднимались осторожно, медленно, чувствуя ладонями, как вздрагивает при каждом ударе волн холодный камень старых стен. Перил не было, узкая каменная лестница обрывалась в пустоту, башня оказалась полой. С верхней площадки спускались канаты подъемника. Мощный поток воздуха шел снизу вверх, словно в печной трубе. Впрочем, это и была труба, иначе пламя наверху давно погасло, сбитое дождем и ветром.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 В углу, заботливо укрытые промасленным чехлом, стояли припасенные клети с углем. Жуга словно забыл о спутниках. Он прошелся туда-сюда, остановился у восточной стены и взялся за лопату, подбросил угля в огонь, встал к нему спиной и поднял посох. Он стоял неподвижно, глядя в темноту, и Зерге не могла взять в толк, как он выдерживает обжигающий жар с одной стороны и леденящий холод ветра с другой. Затем будто кто шепнул на ухо, «Не так, смотри по-другому». Вспомнились уроки Веридиса. Короткий наговор, и ей внезапно стало видно, как весь этот жар, сплетаясь в тугой, невидимый глазу жгут, уходит в темноту из рук, держащих посох. Жуга молчал, стиснув зубы и закрыв глаза. Под градом катился по его лицу, высыхая на ветру. И зерги вдруг поняла. Это был вызов. На дальних берегах, в пустотах гор, в пучине океана, в чаще леса открывали глаза спящие твари, призраки былого. Поднимались и неслись, расправляя крыла, спешили на бой, чуя издали древнюю кровь. Все континенты могут лежать на дне, но древняя ярость от того не уменьшится. Не враги, так призраки врагов придут на битву теперь зерги понимала что чувствует жуга колдун ведь тоже был один в той битве кто знает кому перешел дорогу павший чародей в чьи дела вмешался людей богов да и так ли это важно он потерял все разом жизнь жену и нерожденного сына о каком покое могла после этого идти речь и он вернулся искорки припомнилась вдруг ей малые крохи Она посмотрела на жугу и почувствовала, как по спине забегали мурашки. Если они, варяг, цыган и ученица-колдуна лишь искорки в ночи, то кто этот рыжий странник, вышедший за них на бой? А в следующий миг пришли они. Нападавшие стали видны внезапно, словно подняли заслонку их скрывавшую. Их было много, бесконечно много самых разных существ. Казалось, сам воздух ощетинился когтями и клыками. Бились крылья, кривились слюнявые пасти. Зерге не знала, куда смотреть, да и не хотелось смотреть. Ей было страшно смотреть на этот жуткий, нескончаемый поток. Где, когда, зачем и кто их сотворил? Или... Или они были всегда... Взор не мог оторваться от этих полчищ, была в их уродстве некая чуждая, дикая и ужасная красота. Красота бесконечной ярости и страха, ибо в конце концов от чуда до чудовища тоже всего один шаг. Посох жуги взметнулся, принимая удар, и первые ряды врагов исчезли, сметенные огненным потоком. «Я — четвертый ветер», — вспомнились девушки слова рыжего странника, — а в следующий миг костер начал угасать. «Огня!» — не оборачиваясь, страшным голосом вскричал Жуга. Яльмар огляделся суматошно, метнулся в угол, схватил в охапку корзину с углем и вывалил в костер почти половину. Зергин не помнила, сколько времени длился бой. Помнила только, как Жуга вдруг пошатнулся, и тварь, маленькая, не больше крысы, но с огромной пастью, прыгнула ему на спину. Больше она не думала. Арбалет сам взлетел к плечу. Стрела настигла бестию в прыжке и унесла в темноту. «Не смей!» Жуга обернулся и встал, отбиваясь, огромный, страшный. «Это моя битва!» «Или хочешь погибнуть тоже?» Но было поздно. Яльмар одним прыжком достиг южной стены, через которую валили все новые монстры, Руна громко блеснула на лезвии, и в следующий миг викинг с диким криком «Один» врубился в самую гущу врагов, разя направо и налево. А через миг оглушающих хлопнул бич, сметая тварей с северной стены. Отступать было поздно. Они стали четырьмя. Порывы западного ветра, крутящийся огненный посох, бросок и отскок — Удар за ударом, туда, где никто не ждет. Тяжелый, страшный удар ледяного топора с бескрайних северных равнин. Сполохи на лезвии. Вечная стылая вьюга пурга. Костенелые пальцы. Мороз до костей, до кончиков. Гибкий перехлёст южных ураганов. Танец змеи и хлыста. Черный завиток хвостатой бури, срывающий крыш из домов. Секущие глаза песчаной плетью пустыни. Восточные грозы, косой завесую летящий ливень белых стрел И молнии, которые таятся в черном колчане. Ветер, холодный чистый ветер, собирал свою жатву. Далеко внизу мелькнуло белое пятно поднятого паруса. Корабль в гавани снялся с якоря. ганзейцы уходили в шторм. Жуга усмехнулся. Камень на его браслете пылал. Восьмилучевая звезда, роза ветров. Они сами выбрали свою судьбу, сорвав ее с браслета. Этот корабль не утонет, ему суждена другая судьба. Ему долго не увидеть берегов. Очень долго. Может быть, вечно. Жуга крепче сжал посох, смерил прищуром глубокие пасти и вновь обернулся к стене. Они стояли у огня на вершине башни плечом к плечу, отбивая атаку за атакой. Четверо. Вместе. И почему-то на сердце у них было очень легко. В старом доме на улице Жестянщиков в маленькой комнатке под самой крышей проснулся мальчик. Он долго лежал без сна, с замиранием сердца прислушиваясь к грохоту за окном. Затем набрался храбрости и выглянул наружу, в любой момент готовый юркнуть обратно в спасительную темноту старого одеяла. «Мама!» — робко позвал он, щурясь на пламя свечи. Мать, худая темноволосая женщина с серыми глазами, самый ласковый и добрый человек в мире, отложила вязание, поправила на плечах теплую серую шаль и подошла к кровати. «Что, сынок?» «Мне страшно, мама», — пожаловался он. «Что гремит?» Женщина вздохнула. «Это гроза». Глаза мальчика округлились. «Разве зимой бывает гроза?» «Бывает», — она улыбнулась. «Это зимняя гроза». «А нас не убьет?» «Не бойся». Она подоткнула одеяло, наклонилась и поцеловала сына в лоб. «Она нас не достанет. Спи». Успокоенный мальчик откинулся на подушке. «Только ты посиди со мной», — попросил он. «Ты не уходи». «Я здесь», — она улыбнулась. «Я рядом». Он долго лежал без сна, испуганно вздрагивая всякий раз, когда снаружи особенно громко бухало, но вскоре глаза его против воли начали слепаться, он зевнул раз-другой, улыбнулся и вскоре засопел. Мать посидела у кровати, осторожно высвободила руку из цепких детских пальцев и подошла к окну. Сдвинула занавеску и долго смотрела, как бьют раз за разом в вершину старой башни слепящие стрелы молний, прямо в огонь маяка. Вздохнула, перекрестясь, сняла щепцами нагар со свечи и снова взялась за рукоделие. Но работа не шла. Она родилась в этом городе и прожила всю жизнь но никогда не видела ничего подобного. Ей было по-настоящему страшно. И сотни мужчин и женщин в галене вздыхали, молились, ждали и не могли дождаться, когда же, ну когда настанет утро. Был день, настоящий, солнечный, почти безветренный. Из тех ласкающих душу дней, что иногда случаются среди зимы, хотя до весны еще далеко. Жители Галлена открывали окна и двери, недоверчиво косились на небо, но нет, ни единое облачко не нарушало хрупкую синеву до самого солнца. Море искрилось мелкими блестками, сменивший гнев на милость. Волны лениво набегали на берег, вороша песок и гальку, и с тихим шорохом откатывались обратно. Ожил и загомонил сперва робко, затем в полную силу притихший рыбный рынок, На берегу уже расправлялись эти рыбаки, и мало кто заметил исчезновение гонзейских кораблей. Ушли и ушли, и бог с ними. Обрывистый каменный нос далеко выдавался в море, скрывая и город, и порт, и даже башню маяка. Голые скалы здесь сменялись травянистыми пустошами, кустарником и чахлым редколесьем. На плоской бесснежной вершине холма сидели двое. Рыжий парень в полушубке с посохом в руках и девушка, одетая в мужские штаны и зеленую куртку. Слышался негромкий разговор. «Яльмар корабль покупать надумал, знаешь?» «Знаю», — парень кивнул. «Он мне уже похвастался. Сторговал чуть ли не за полцены какой-то кнор или как там его. С собой звал. Да я отказался. Не по душе мне море». Мне бы лес да горы, а если уж вода, так мне и озера хватит». Бр! девчонку передернуло. «Не люблю лес. Все время кажется, будто за тобой следят из-за деревьев. А я, наоборот, не понимаю, что ты в море находишь. Ты здесь летом не бывал. Вот где красота. Море теплое, ласковое. Выйдешь поутру, посмотришь, и душа не нарадуется. Да чего ж хорошо!» «Может, еще побываю?» — вздохнул он и посмотрел на собеседницу. «А ты куда теперь? Или в город вернешься?» «Вернусь», — кивнула та. «А жить где?» «Хотя постой», — жуга нахмурил лоб. «Та лачуга, где мы ютились. Неужто твой прежний дом?» «Ну, конечно», — он хлопнул себя по лбу. «А я-то голову ломал. Откуда там дрова, вода, одеяло? Ну, останешься, а дальше что?» Девушка пожала плечами попробую еще раз еще раз что уж не веридде или вернуть да не смотри на меня так я теперь сильнее и наверное умнее чем была ты гонишься за мечтой может даже за несбыточной я знаю негромко сказала зергий и вздохнула но это лучше чем вообще не знать о чем мечтаешь она вдруг встрепенулась скажи жуга в тот раз помнишь ты говорил что трижды открывал дверь для кого «Всякое бывало», — уклончиво ответил тот. «Не хочется вспоминать». «Ну, все-таки, хотя бы в первый раз для кого?» «Для себя». Девушка закусила губу и потупила взор. «Значит, ты тоже побывал там?» Жуганя ответил. «Ну, а потом?» «Потом для друга, но это вообще другая история». «А в третий раз?» «Мне бабка-травница помогла. Мальчонку мы одного вернули». Да только сама она за место него ушла. Вот такое вот. Он сжал пальцы и умолк. Не надо тебе с этим делом играться. Раз обожглась, и хватит. Вдруг орять так не повезет. Я буду осторожный, обещаю. Некоторое время лишь ветер и шелест прибоя нарушали тишину. Наконец жуга поднял голову. «Зерги!» «Что?» «Я хочу быть с тобой», — сказал он. «Ты знаешь, я давно хотел сказать. Не знаю. Не надо, Жуга. Почему?» всё ушло. Это был сон. Забудь, не вспоминай об этом. Так будет легче и тебе, и мне. Мне будет трудно тебя забыть». Та пожала плечами. «Не забывай. Мне будет больно вспоминать». «Не вспоминай. Но я так не могу». «Тебя послушать так все проще некуда, а я все никак не научусь прощаться с теми, кого любил». «Прости. Незачем просить прощения, это я, дура, всех запутала, и себя, и тебя тоже. А все оказалось не так. Я все еще люблю его. Как мне вернуть тебя?» «Заколдуй меня», — предложила та. Серые глаза смотрели прямо и серьезно, почти просительно. «Приворожи. Ведь ты можешь». Тот помотал головой. «Это будет нечестно. Зато просто и легко. Ты же знаешь мое имя. Или нет?» «Знаю», — Жуга кивнул и улыбнулся грустно. «Знаю, Алина. Чтобы вернуть человека, всегда надо знать его истинное имя». Зерги прищурилась в лукавой усмешке. «Ты ошибся всего на одну букву». «Да неужели?» Жуга склонил голову набок и придвинулся поближе. «Сказать на какую или не надо?» «Ну и хитрила ты!» Зергерс смеялась и замахнулась в притворном гневе. Жуга поймал кулак на полпути, и оба, сцепившись, с хохотом и визгом покатились вниз по склону, небо и земля закружили в безумной карусели и остановились только возле самой воды. Сели, отряхиваясь и отплевываясь, продирая залепленные снегом глаза. «Дурила гороховая», — буркнула зерги, выскребая из-за шиворота мокрый снег. Выскребла, швырнула в травника. Тот увернулся. «Ну так с кем поведешься?» «Ну тебя, смех один с тобой». «Хорошо, хоть не слезы». Он вздохнул и улыбнулся. «Грустная у нас с тобой вышла история. С несчастливым концом». Это только в сказке все хорошо кончается, в жизни веселого мало. Каждый ребенок едва родился, а уже плачет. Хоть бы один засмеялся. Зерги придвинулась ближе, протянула руку, взъерошила его рыжие волосы. Холодные пальцы тронули шрам на виске. Жуга молчал, глядя девушке в глаза. — Глупый, глупый маленький лисенок! Она улыбнулась. — Что тебя тянет? Куда ты идешь? Что за мечты тебя влекут? Если бы я знал это сам, да и нет у меня никаких мечтов, мечтей. Мечт! тфу ты, черт!» Вконец запутавшись, он рассмеялся и взял ее руку. Прижался щекой к ладони и умолк. Зергия задумалась, вспоминая, и вдруг встрепенулась. «Что?» «Да так, вспомнилось одно старинное присловие. Подумалась вдруг, а ну как тебе пригодится?» «Какое присловие?» — Жуга насторожился. Зергия улыбнулась и прочла. «Четыре есть зверя и времени года, У каждого место свое и порода. Волков встретишь к помощи, псину — к беде. Медведь спросит строго и плату возьмет. А лисы помогут, да все не тебе». «Как-как? Помогут, да все не тебе?» Жуга задумчиво потер подбородок. «Интересно, хоть и не совсем понятно. Там было еще что-нибудь?» Зерги пожала плечами. «Может, было, я не помню». Взгляды их встретились, и оба сразу умолкли. «Береги себя», — неловко сказала Зерги. «Мы увидимся снова», — спросил, помолчав Жуга. «Кто знает?» — ответила она и тихо повторила. «Кто знает?» Жуга ничего не сказал. Они стояли мокрые в снегу, стояли и смотрели друг на друга. А ветер пел высоко вверху свою вечную песню. Они стояли и смотрели, а ветер пел высоко вверху. Они стояли, а ветер пел. Они и ветер.